Новелла третья. Любовь в степи под Сталинградом. Спокойным Лёвом Сизерсковым воевать мне не пришлось. Он поведал мне эту историю много лет спустя, после военных событий. В ней столько невинности, простоты, что невозможно не записать её. Чем-то она напоминает новеллы бакача Осенью 1942 года мы ехали под Сталинград. Эшелон медленно тащился по степи, то и дело останавливаясь. Наконец он совсем застрял около разбитой станции. От нее осталась куча камней, семафор да кусок деревянного забора. Пыль, зной, кругом ни души, только голая степь до горизонта. И вдруг, откуда ни возьмись, появляются девчата в гимнастерках. Это зенитчицы. Они, оказывается, обороняют станцию от самолетов. И очень скучают. Хи-хи да ха-ха. Особенно симпатичная одна черненькая. Взявшись за руки, мы бежим к остаткам забора. И, время военное, нельзя терять мгновение, быстренько приступаем к делу. Но вдруг раздается протяжный гудок паровоза, и эшелон трогается. «Левка, скорей!» — кричат товарищи. «Ах, какая жалость, приходится расставаться». Воинский долг превыше всего. Бегу к последнему вагону, придерживая галифе рукой. Ребята помогают забраться в вагон, набирающий скорость. «Куда ж ты, солдатик, миленький?» — кричит чёрненькая. Имени мы не успели спросить друг у друга.